Прививка от жадности Когда зона подбрасывает что-то сталкеру на пути домой, это плохая примета. Значит, не наигралась она еще с человеком, не натешилась вдоволь. Стрелок знал это. Знал, но все равно не устоял перед искушением. Уж больно заманчиво переливался зелеными искрами артефакт, купаясь в отцветах, расположившийся неподалеку жарки. Непростой артефакт, редкий. Покой бродяги. Ради глупых суеверий такими артефактами не бросаются. За такой ни один сталкер продал бы душу, да и сам стрелок ради покоя бродяги с легкостью мог вытряхнуть из мешка, весь добытый в этой ходке хабар. Но вытряхивать ничего не требовалось. Лежал артефакт так, что взять его можно было без особых усилий. «Бери, сталкер, свой спиннинг с хитрым зацепом, кидай, крути, наматывай леску». Мысль о том, сколько можно выручить за такой артефакт, задавила осторожность в зародыше. Вот и решила зона поучить сталкера, поставила прививку от жадности. Сейчас он жалел, что не прошел мимо, что не поборол свою алчность и не поверил примете. Сделай он так, не сидел бы сейчас на верхушке кирпичной стены посреди ямы с отвесными стенами, без оружия, припасов, лишь с мешком хабара за плечами и не смотрел бы на беснующегося внизу кровососа. За час с небольшим, что прошел с того момента, как он в ужасе вскарабкался нагрызок кирпичной стены, сердце перестало надсадно стучать, дыхание выровнялось, а многочисленные царапины успели покрыться бурой коркой. За все это время стрелок так и не решился взять в руки причину своего нынешнего бедственного положения – Покой бродяги все так же лежал на самом краю стены и лукаво подмигивал сталкеру зелеными искрами. Расслабляться было некогда. Время от времени кровосос издавал протяжный рык и бросался на штурм стены. Тогда стрелок выдирал из складки очередной кирпич и, дождавшись, когда морда мутанта окажется на расстоянии вытянутой ноги, со всей силы метал снаряд в голову врага. Получив кирпичом по уродливой морде, кровосос, завывая на все лады, срывался со стены и вновь начинал метаться по дну ямы. Первый ослепляющий страх прошел, но на смену ему подбиралось отчаяние. Даже если бы под ногами не нарезал круги один из самых опасных мутантов зоны, сталкер не знал, как ему выбраться из этой западни. Та аномалия, что когда-то рванула здесь не хуже серьезного фугаса, оставила не только отвесные стены, но и широкую канаву по всему периметру ямы. Студенистая серая масса в этой канаве растворила противогаз стрелка примерно минут за пять, включая пластиковую сумку, резиновый шлем-маску и стальную пряжку на ремне. Поэтому, даже если бы удалось каким-то образом отвлечь кровососа, до стены ямы все равно не добраться. Но кровосос был здесь и хотел жрать. Что характерно, жрать ему, кроме одинокого сталкера на верхушке стены, было нечего и выбраться из этой ямы он тоже не мог. Поэтому, побегав кругами вдоль берега канавы, кровосос неизменно возвращался к огрызку стены и смотрел вверх на сталкера голодными глазами. И тогда стрелок принимался выламывать очередной кирпич. До вечера было еще далеко, но особых иллюзий стрелок не питал. Выносливости кровососа хватило бы, чтобы дождаться сонного обморока хоть пяти сталкеров кряду К же в темноте у монстра будут все преимущества. Конечно, не выроний сталкер-автомат во время короткой схватки на краю ямы расклад сейчас мог оказаться не в пользу монстра, но от верного ствола остался только деревянный приклад и часть ствольной коробки, сиротливо лежащей у края канавы. Устав сидеть с поджатыми ногами, стрелок попробовал поменять позу. Кровосос тут же коротко рыкнул и полез вверх по стене. Сталкер поднялся на ноги, и силой метнул вниз заготовленный кирпич. мутан сорвался, тяжело шмякнулся на землю, взревел от боли и снова закружил по яме. «Тебе не надоело?» — срывающимся голосом спросил стрелок, с ненавистью глядя на лысую шишковатую голову зверя, с венчиком сосательных щупалец вместо нижней челюсти. «Все равно ты ничего не получишь. Я лучше в студень прыгну, чем стану твоим обедом». Кровосос поднял морду, сверкнул на человека глазами, и протяжно зарычал. «Точно говорю, не получишь», — злобно подтвердил стрелок, «до студни добежать успею, или вскрой себе вену и солью самую вкуснятину на землю. И подохнешь ты тут от голода, как крыса в капкане». Кровосос уперся всеми лапами в землю, словно присев на корточки и вдруг махом допрыгнул сразу до середины стены. Стрелок в испуге отшатнулся, Но зверь лишь беспомощно прочертил когтями длинные борозды на старой кирпичной кладке и снова оказался внизу. «Да чтоб ты провалился!» — выругался стрелок и в сердцах плюнул в сторону мутанта. Потом осторожно опустился на колени и продолжил издевательским голосом. «Что, силенок не хватает? Ты пошел, подремал немного, отдохнул, а то от твоей беготни уже в глазах ребит. Кровосос медленно обошел кусок стены с другой стороны и вдруг исчез. Стрелок принялся судорожно выламывать кирпич. Способность кровососов к мимикрии была почти совершенной, и на фоне однородно темной земли заметить монстра, несмотря на габариты, будет очень трудно. Старая кирпичная кладка поддавалась с трудом. Стрелок разодрал пальцы, но сумел таки вытащить увесистый красный брусок и замер вслушиваясь. В напряжённом ожидании прошло несколько томительных минут. Шорох осыпающейся земли позади заставил стрелка резко развернуться и застыть с занесённым кирпичом над краем стены. Внизу виднелась только земля и ломаный край кирпичной кладки. Кровосос был где-то здесь. Насколько сталкер не всматривался, заметить огромного мутанта ему не удавалось. Новый шорох справа заставил стрелка судорожно дёрнуться и перебраться к другому краю стены и снова внизу была видна лишь утоптанная земля и темно-красные пятна разбросанных кирпичей. Решение пришло внезапно. Еще толком не осознав мелькнувшую мысль, стрелок набрал полную пригоршню в мелкой бетонной крошке и бросил ее вниз. Чуть левее того места, где он стоял, прямо в воздухе обозначился покрытый пылью контур щупальца. Кровосос уже преодолел большую часть пути и готовился к последнему рывку – Стрелок торопливо сыпанул бетонного крошева дальше и тут же метнул свой снаряд прямо в проявившийся контур оскаленной пасти чудовища. Кирпич разлетелся на куски, но кровосос, вопреки ожиданиям, не свалился вниз, а лишь плотнее прижался к стене и начал терять маскирующую окраску. Стрелок быстро попробовал оторвать еще один кирпич, но все, что плохо держалось, уже было оторвано раньше». В отчаянии сталкер сорвался со спины рюкзак, распустил веревку и сунул руку в горловину. Тяжелых предметов там было достаточно. За эту ходку опытный сталкер собрал немало артефактов, упаковав каждый из них в отдельный контейнер. Некоторые из них стоили очень дорого. Другие могли принести лишь несколько монет, но выбирать теперь особо не приходилось. Стрелок схватил первое, что попалось под руку. Тяжелая свинцованная коробка удобно легла в ладонь. Открывать же и смотреть времени не осталось. Голова кровососа с венчиком жадно тянущихся к человеку щупалец появилась над краем стены. Собрав остатки сил, стрелок с надсадным хрипом запустил контейнер в морду кровососа. Тупой удар отбросил голову зверя назад, в сторону полетела оторванная щупальце. Кровосос оглушительно взревел и рухнул на землю. «Вот так!» — остервенело выкрикнул Стрелок, опасно свешиваясь со стены. — Получил, урод! Еще хочешь? Давай, ползи! Добавлю! Не переставая завывать, Кровосос вдруг ударил плечом в стену. Кирпичная кладка под ногами заметно вздрогнула. Стрелок испуганно отпрянул назад и сел, уперевшись руками в кирпичи. Кровосос снова ударил по стене. Сталкер торопливо вытащил еще один контейнер, прикинул, как лучше запустить в окончательно озверевшего мутанта, но в последний момент передумал. Завалить старую стену монстр вряд ли сумеет. Зато, пока он не лезет вверх, можно попробовать найти и вытащить из контейнера нашлепку. Мягкий и липкий артефакт, способный сильно разогреваться при контакте с водой. Если бросить такую штуку на слюнявую морду мутанта, Сильный удар снизу возвестил о том, что кровосос не сдается. Стрелок усмехнулся, сел, свесив ноги вниз, вытащил из рюкзака специальной толстой перчатки с противорадиационными накладками, бросил в рот пару капсул антирада и открыл первый контейнер. Предостерегающий пискнул браслет на запястье. Как и большинство других артефактов, гантелька была радиоактивна. Если придется ей пожертвовать, то лучше бросать прямо в контейнере, Никакими особенными разрушительными качествами крохотный артефакт не обладал и ценился лишь за изящный внешний вид и красивый металлический блеск. Всего неделю в камере под давлением и радиоактивная фитюлька превратится в изысканное украшение. Стена содрогнулась от очередного удара. В следующем контейнере обнаружился глаз урагана. Его стрелок сразу же отложил в сторону – Он не собирался бросать такой ценный предмет в голову какого-то мутанта. И даже не из-за денег, которые можно получить за него от барык Чтобы вытащить этот артефакт из старой плешки, стрелку пришлось несколько часов ползать по краю радиоактивной помойки, в которую превратилась огромная свалка старой техники. Кровосос внизу не сдавался, продолжая бодаться со стеной. Писк браслета, бумеранг, холодное дитя, обжигающее жарки. Изогнутая темно-красная пластина, затвердевшей смолы. Или не смолы, но чего-то очень на нее похожего. Тоже толку мало. Хотя и ценится за что-то учеными. Можно выложить на камушек и метнуть пустой контейнер. Новый удар снизу возвестил, что силу кровососа осталось побольше, чем его добыче Головой постучи, деловито посоветовал стрелок, удобнее устраиваясь на кирпичах. А вот и нашлепка мягкое как тесто, полупрозрачная, как канцелярский клей, липкая и тягучая, с пузырями, случайно попавшего в аморфную массу воздуха. Попробуй, возьми такую голыми руками, тут же получишь термические ожоги. Как не вытирай ладони, немного влаги на коже есть всегда». Вспомнив лоснящуюся морду кровососа, стрелок злорадно усмехнулся и отложил мешок в сторону. «Эй, упырь, хочешь вкусного?» Рукой в перчатке он помахал липким сгустком над головой мутанта. Кровосос задрал голову, перестал рычать, взмахнул лапами и начал быстро исчезать. Этого стрелок не ожидал. «Эй, эй, эй! Стоять! Так нечестно!» — нервно сказал он, сгребая левой рукой мелкий мусор. Мусора получилось набрать совсем немного. Безрезультатно сбросив его вниз, стрелок услышал скрежет когти по камню с другой стороны стены — Быстро переместившись и судорожно наскребя еще немного бетонной крошки, он бросил ее вниз широким жестом сеятеля, но сколько не напрягал зрение, так ничего и не увидел. Новый шорох где-то справа заставил его изрядно понервничать. Кровосос, видимо, разобрался в новых правилах игры и предложил человеку новую тактику. Он не лез наверх, а ходил кругами вокруг обломка стены. Прибор ночного видения как же он о нем забыл. Неудобный в бою, маленький монокуляр с инфракрасным фильтром лежал в кармане рюкзака. Разгоряченный штурмом кровосос наверняка будет виден на фоне более холодной земли. Осторожно положив на шлепку поверх контейнера, стрелок быстро извлек прибор, включил его и тут же склонился над краем стены. И отпрянул в ужасе. Кровосос был уже здесь, прямо под ним. Из-за небольшого увеличения, что давал монокуляр, стрелку показалось, что своими щупальцами зеленоватый контур монстра уже тычет прямо в объектив. Трясущимися руками стрелок схватил на нашлепку, повернулся и обнаружил, что чудовищная морда, быстро теряя остатки мимикрирующей окраски, уже поднялась над краем стены. Судорожно всхлипнув, стрелок неловко взмахнул рукой и бросил на нашлепку прямо в скоплении шевелящихся щупалец и понял, что промахнулся. Артефакт нелепо кувыркнулся в воздухе и чуть было не пролетел мимо головы кровососа. Лишь в последний момент мутант дернул головой и ловко перехватил щупальцами летящий мимо предмет. Шевелящаяся влажная масса оплела на шлепку, дернула к вывернутым ноздрям. До этого момента стрелок даже не подозревал, что кровососы умеют так визжать. Оглохнув от пронзительного воя мутанта, Сталкер откинулся назад и зажал уши руками. Кровосос попытался сбросить обжигающую боль, но лишь сам сорвался вниз. Глухой звук от падения крупного тела возвестило о встрече туши монстра с землей. Но пронзительный визг это событие не остановило. Перевернувшись на живот, стрелок не безз злорадства следил за корчами мутанта у подножия стены. Вг постепенно стихал. Кровосос в какой-то момент сумел разорвать нашлепку на несколько кусков и стряхнуть ее на землю. И без того безобразная морда зверя покрылась чудовищными пузырями жутких ожогов. «Иди, охладись в речушке!» – издевательски крикнул стрелок, показывая кровососу пальцем на канаву со студнем. Мутант задрал голову, расправил обожженные щупальца и бешено зарычал. «Давай, давай, ступай себе мимо!» — пробормотал стрелок, стараясь успокоить тяжело бухающее в груди сердце. — Мало товару, не больше двух артов в одни лапы. Кровосос отполз на несколько шагов от стены и затих. Стрелок глубоко вздохнул. Теперь можно было попробовать восстановить силы. Вода, по счастью, у него была, фляжка по-прежнему висела на поясе. Но главное, у него имелся тот самый артефакт, из-за которого он и оказался в столь плачевном положении. Осторожно протянув руку, стрелок легко коснулся покоя бродяги кожей перчатки. Ничего не случилось. Тогда, осмелев, он взял в руки почти невесомую, чуть приплюснутую твердую каплю. По телу прокатилась едва ощутимая волна легкого расслабления. Это был без всяких сомнений он, покой бродяги. Кто хоть распробовал взять это чудо зоны в руки, уже никогда не мог забыть производимого им эффекта. Убедившись, что кровосос по-прежнему неподвижно лежит в отдалении, стрелок медленно снял перчатки и крепко охватил теплую, шелковистую на ощупь поверхность голыми ладонями. По телу прокатилась знакомая расслабляющая волна. Голова стала легкой, нос очистился, захотелось сделать вдох полной грудью. Немедленно зачесались все царапины и ушибы, полученные за последние часы, но неприятное ощущение прошло так же быстро, как и началось. Не отпуская артефакт, стрелок лег на спину и прикрыл глаза. Ему было хорошо. Плевать, что выбраться из этой ямы, шансов у него практически нет. Плевать, что кровосос немного отлежится и снова полезет за своей добычей. Сталкер-стрелок изрядно потоптал зону, и если зона решила, что на этот раз человек хапнул лишнего, ничего с этим уже не поделать. Во всяком случае, умрет он в самом лучшем расположении духа. Ведь покой бродяги — это не только успокаивающий и восстанавливающий артефакт, это еще и психотропный наркотик. Через руки его действие нарастают слишком долго, но вот если коснуться им головы... Сон и явь менялись местами, сплетаясь в единое неразрывное целое. Вечно серое низкое небо зоны вдруг развернулось, выгнулось вверх синей пропастью. На смену тишине пришли звуки. С протяжным криком тянулись на юг журавли, где-то неподалеку гавкала собака. Кто-то гремел цепью колодезного ворота и тихо напевал себе под нос незатейливый мотив. И хотя все было предельно реалистично, стрелок отчетливо понимал, что это все-таки сон. За короткое время ему удалось вполне неплохо отдохнуть. За это покой бродяги и ценился столь высоко. В голове ощущалась непривычная легкость. Кровосос лежал все в той же позе, и у стрелка появилась робкая надежда, что тварь все-таки издохла от полученных ожогов. В этом случае осталось только найти способ подобраться через студень к отвесной стене ямы и попробовать как-то вскарабкаться по ней. Короткое движение вверху, на самом краю обрывистой стенки ямы, привлекло его внимание. Неужели кто-то случайно наткнулся на эту ловушку? Неужели спасение гораздо ближе, чем казалось? Торжествующий вой кровососа, заметившего добычу, стал ему ответом. Спустя секунду огромная туша, скользнув в прыжке над серым студнем, тяжело приземлилась рядом с огрызком стены. Второй кровосос, полный сил и желания выпотрошить обнаруженную жертву, спрыгнул с многометровой стены, как с табуретки. «Ну, здравствуй, придурок!» — ядовито поприветствовал его стрелок. «Двое нас тут было, идиотиков. Теперь трое будет». Ни страха, ни горечи, как это ни странно, не было. То ли сказался отдых в объятиях покой бродяги, то ли отбоялся он уже свое на сегодня. «Проходи, присаживайся», — продолжал тем временем сталкер. «Сейчас предложу обширное меню». Спокойно натянув на руки перчатки, он принялся выкладывать из рюкзака оставшиеся контейнеры. Кровосос испустил короткий рык и двинулся к огрызку стены. Ответом ему стало грозное рычание первого кровососа. «Так ты не подох», — комментировал сверху стрелок, открывая крышки контейнеров и перебирая артефакты. «Очень жаль. А может, вы, ребята, друг в друга вцепитесь и будете друг у дружки одновременно кровь сосать? Вам надолго хватит». Но кровососы не собирались драться. Один из них вцепился когтями в стену с одной стороны, второй полез вверх по изломанной кирпичной кладке с другой. «Да у меня сегодня аншлаг», — усмехнулся стрелок. «Ну что ж, проведем пробное кормление». Кровососы карабкались вверх достаточно быстро, но несколько шагов по гребню стены человек мог пройти еще быстрее. «Медуза!» — объявил стрелок, занося руку с коричневым бесформенным артефактом над головой кровососа со следами ожогов на сосательных щупальцах. Влияние на организм мутантов не изучено. Артефакт полетел вниз. Кровосос везер сжался и прикрыл щупальца когтистой лапой, демонстрируя, что кое-чему он в предыдущем раунде уже научился. А человек быстро перешел на другую сторону и бросил во второго кровососа шипучку. Монстр перехватил артефакт щупальцами и разломил надвое. От контакта с воздухом внутренности шипучки немедленно дали обильную пену. В считанные мгновения поверх кровососа выросла огромная шипящая пенная шапка. «Помойся, зверушка дурная!» сказал мутанту стрелок и наклонился за следующим артефактом. Медуза умудрилась застрять между первым кровососом и поверхностью стены. Стрелок, тщательно прицелившись, бросил на нее сверху бант. Он ожидал, что, коснувшись друг друга, артефакты дадут легкий сноп искр. Приходилось такое уже наблюдать раньше, но в результате получился скорее направленный взрыв. Артефакты исчезли в яркой вспышке, ударная волна ушла, по счастью, в сторону, а оглушенный и шарашенный сталкер несколько секунд тупо смотрел на еще живого, но окончательно деморализованного кровососа. Когти чудовища медленно разжались, и он мешком рухнул вниз. Сзади раздался скрежет когтей по кирпичу. Стрелок повернулся. Второй кровосос с дурацкой белой шапочкой пены на голове выбрался на верхушку стены и победно зарычал. «Ну что тебе еще надо?» Неожиданно впадая в ярость, зарал стрелок. Он схватил ближайший контейнер и запустил им в мутанта. Кровосос легко отбил летящий в него предмет и сделал шаг вперед. «Да знаю, знаю», — сварливо сказал стрелок, — «сожрать меня хочешь? Только что толку? Все равно тут подохнешь от голода». Кровосос сделал еще один шаг и потянулся к жертве своими щупальцами. Он не спешил. «Бежать человеку все равно было некуда». Тогда стрелок схватил руками покой бродяги, прижал его к голове и крепко зажмурился. три 4 секунды, и он не почувствует боли, хоть на куски руби. Практически тут же на артефакт легло одно из щупалец кровососа. Несколько секунд царила полная тишина. Не происходило ровным счетом ничего. Стрелок осторожно открыл глаза. Кровосос замер в странной позе, охватив артефакт всеми своими сосательными щупальцами. Глаза его были прикрыты. И в каком-то первобытном прозрении стрелок понял, что мутант не только попал под магическое очарование покоя бродяги, но и отнял каким-то образом это право у человека. Словно не мог артефакт обслуживать сразу двоих, но выбрал не человека, а слюнявое чудовище. Обида и ярость помутили вдруг разум сталкера. Он изо всех сил вцепился в артефакт, но не смог вырвать его из цепких щупальц кровососа. «Отдай!» — мне себя от злости зарал стрелок. моё! Монстр никак не реагировал, и в этом монументальном спокойствии зверя человек учудилась презрительная насмешка, и тогда стрелок, что было сил, ударил кровососа ногой. Монстр пошатнулся, потерял равновесие и кувырком полетел вниз. Торопливо спустившись на землю, человек обнаружил монстра, стоящегося в той же позе, Артефакт призывно сверкал зеленым и, казалось, просил освободить его из щупалец мутанта. Коротко разбежавшись, стрелок с разгону пнул кровососа в бок. Тот сделал несколько вялых шагов и снова замер. «Сейчас, сейчас!» — злобно бормотал стрелок, раз за разом пиная монстра, направляя его в сторону канавы. «Сейчас ты у меня всё отдашь, даже то, чего нет!» Кровосос покорно семенил в нужном направлении, но на беснующегося сталкера так больше и не реагировал. Вот мутант подошел к самому краю канавы, вот его мощная, перевитая жилами нога, погрузилась в студень. С яростным криком стрелок дал монстру мощного пинка и тут же прыгнул ему на спину, пытаясь выдрать чудесный артефакт из скользких щупалец. Кровосос по инерции сделал несколько шагов, медленно погружаясь в студень. Стрелок видел, как под действием студни начала отслаиваться плоть мутанта, но щупальца по-прежнему крепко сжимали артефакт. В отчаянии стрелок поднял голову и смотрелся. Прямо перед ним была отвесная стена ямы. В каком-то метре справа из стены торчал длинный корень дерева. Действуя скорее по наитию, стрелок вскарабкался кровососу на плечи, резко оттолкнулся ногами и прыгнул. Руки вцепились в твердое щупальце дерева, И, толком еще не понимая, что он делает, стрелок принялся карабкаться наверх. Только поднявшись в полный рост на краю ямы, сталкер наконец осознал, что сумел каким-то чудом выбраться из лап неминуемой смерти. Глубоко вздохнув, он посмотрел вниз. На дне ямы повсюду валялись контейнеры и артефакты. Чуть дальше виднелась туша издыхающего кровососа. Второй мутант неподвижно стоял по колено в студне и продолжал сжимать щупальцами драгоценный артефакт. «Ну и подавись», — горько сказал человек чудовищу. «Через полгода студень затвердеет, и его можно будет хоть лопатой копать. Я вернусь и заберу свои вещи обратно. А пока радуйся, скотина». Кровосос медленно приоткрыл глаза, и в его взгляде стрелку почудилась насмешка. Досадливо сплюнув, человек развернулся и побрел в сторону темнеющего леса. Домой. И как можно скорее. Провались она пропадом, эта зона, со всеми ее артефактами. Не стоит ни один покой бродяги таких мучений запредельного риска. Сейчас надо просто дойти до периметра, забраться в душ, потом плотно поужинать, да намахнуть грамм 300 в тепле уютного бара и подумать хорошенько, может, пора уже все бросить, к черту сталкерство, к дьяволу зону, устроиться в любом маленьком городке бухгалтером, завести семью, огород, курей. Взгляд зацепился за сиреневый проблеск к проеме окна ближайшего полуразрушенного дома. Рука машинально нащупала крохотный бинокль на рукавном кармане. Чудом уцелевшая оптика дала предельно четкую и не оставляющую сомнений картинку. На ржавом железном подоконнике со следами недавно сгоревшей сварки Переливался всеми оттенками от лилового до фиолетового идеальной формы блестящий шар. Сфера жизни. Редчайший, невероятно дорогой артефакт, который и видеть-то доводилось далеко не каждому. И ведь как лежит, можно забрать почти без усилий. Нет, только не это. Если зона подбрасывает сталкеру что-то на пути домой, значит... «Я ж не дурак», — тихо сказал стрелок. «Все понимаю. Урок пройден и усвоен полностью». Практическое задание выполнено, а теперь я иду домой, хоть все артефакты зоны передо мной положи. Артефакт печально сверкнул сиреневым, стрелок тяжело вздохнул, воровато оглянулся по сторонам и быстро зашагал в сторону полуразрушенного здания. Ради глупых суеверий такими артефактами не бросаются.